«Лидзе хотят отравить?» Лидзе, захватив сосуд вина, вернулся в покое Хуанфэй. «Расскажешь мне сегодня о культивации?» — попросил он, садясь к столу и откупоривая сосуд. «Ты говорила, что сила змеиных демонов зависит от культивации. Как это?» «Обычно это духовные практики», — сказала суилань тоже подходя к столу. «Но если ты спрашиваешь о красноглазой змее, то ее сила зависит от выпитой крови». Лидзе удивленно вскинул брови. Суэлань, опустившись за стол, перехватила его запястье холодными пальцами, не давая наполнить чарку вином. За исключением того рукопожатия в знак заключенной сделки физического контакта у них не было. Суэлань всегда садилась подаль, будто хотела избежать даже случайного касания. «На твоем месте я бы это не пила». «Почему?» — удивился Лидзе еще больше. «Он ведь обещал принести вина, и Суэлань согласилась с ним выпить». «Вино отравлено». «Не знаю, яд это или нет, но в вино точно что-то подмешано. Я чую». Лидзе уставился на сосуд в своей руке широко раскрытыми глазами. «Вино отравлено? Кто-то хочет его отравить?» Эта мысль его настолько потрясла, что он лишился дара речи. «Разбей его», — велела Суэлань. «Скажешь, что царская наложница тебя разозлила». Лидзе швырнул сосуд в двери, попал в косяк, осколки посыпались на пол. Министры и придворные дамы, которые околачивались вокруг павильона «Феникса», вздрогнули, но войти не осмелились. Яньгун, услышав звон, со всех ног помчался в покое Хуанфэй. Поскольку топот его ног был далеко слышен, Суэлань успела махнуть перед собой рукавом и превратиться в Янь Яньгун распахнул двери, споткнулся о глиняные осколки у порога. Дзэдзе, что случилось?» Майжон меня разозлила», — ровным голосом сказал Ледзе. Яньгун в первое мгновение сердито возрился на Мэйжун, но тут же перевел взгляд на Лидзе. Тот не казался разозленным, наоборот, от него прямо-таки веяло ледяным спокойствием. Мэйжун сидела к нему очень близко и не казалась не испуганной, не злорадствующей. А Яньгун полагал, что если бы красавица вывела царя из себя, то наверняка позлорадствовала бы. «Значит, дело не в ней», — догадался Яньгун. «Гунгун», — сказал Лидзе, заметив, что Яньгун это понял, «Иди в мои покои и жди меня там. Я скоро приду. Есть разговор». Яньгун поклонился, на всякий случай еще раз зыркнул на царскую наложницу и вышел, затворив за собой двери. Министр бросились к нему. «Гунгун, -гун, что там произошло?» Юйфэ разозлила царя. Только и всего. Отмахнулся от них Яньгун и отправился выполнять приказ Лидзе. «Тебе стоит завести отведователя блюд», сказала Суэлань, принимая свое истинное обличие. Я слышала, такие бывают при дворе царей». «Тогда, может, ты им станешь?» — шуткой предложил Лидзе. Суэлань восприняла его слова буквально. «Если скажешь мне, в который час ты принимаешь пищу, мой жен может прийти и пожелать царю приятного аппетита». «Ты серьезно? удивился Лидзе. Суэлань пожала плечами. «Мне несложно». «Спасибо», — Искренне сказал Лидзе и поднялся. «Я велю придворным дамам брать осколки». Суэлань кивнула. Кажется, она была несколько разочарована, что неизвестные отравители помешали их обычной беседе. Лидзе вернулся к себе. Яньгун ждал его в царских покоях. «Ну, что там случилось на самом деле?» С нетерпением спросил Яньгун. «Я тут весь извился ждать». «Вино было отравлено», — сказал Лидзе, садясь на кровать и упираясь обоими кулаками себе в колени. «Что?» — потрясенно воскликнул Яньгун. «Тише ты», — с досадой сказал Лидзе. «На твои вопли весь дворец сбежится». Янь -гун закрыл рот обеими ладонями, потом приподнял одну и приглушенно спросил. «Откуда ты знаешь, что вино было отравлено?» Мэй-жун сказала. У нее тонкое обоняние. Она почувствовала, что в вино что-то подмешано. Гунгун -гун, это не шуточное дело». «Да уж, конечно!» — шепотом воскликнул янь -гун. «Этот речной гуль в юбке хоть на что-то сгодился». Гунгун, — «Гун -гун, укоризненно сказал Лидзе. «Я расследую это дело». Сквозь зубы проскрежетал Яньгун, и белки его глаз покраснели. «И когда я узнаю, кто это, поверь мне, он пожалеет, что на свет родился. А пока я буду пробовать за тебя всю твою еду». «Может, и не потребуется», — с улыбкой возразил Лидзе, но ни этих слов, ни этой улыбки объяснить не пожелал. На другой день, когда Лидзе пришло время обедать, одел он это в трапезной, в присутствии многих придворных, включая министров, У дверей раздался возглас слуги. «Царская наложница идет". Многие придворные впервые увидели царскую наложницу в лицо и застыли в немом восхищении, сраженное ее красотой. Министры Яньгу напешили. Майжуна обычно не покидала покоя в Хуанфэй, хоть ей и было это разрешено. Министры сочли это хорошим знаком. Суйлань не обратила на царедворцев никакого внимания, направилась прямо к столу, за которым сидел Лидзе и подошла так близко, что коснулась бедром края стола. Взгляд ее скользнул по на столе блюдам, после чего Суэлань незаметно кивнула Лидзе, мол, пища не отравлена. Лидзе подавил вздох облегчения и сказал, сделав вид, что несказанно удивлен появлением Мэйжун. Йойфэй редко покидает покои Хуанфэй. Суэлань взяла со стола гроздь винограда, сунула ее в рукав и сказала небрежно. Стало любопытно, как и в чем во дворцах царей кормят. Я бы подавилась, если бы мне в рот столько народу смотрела, добавила она, скользнув взглядом по придворным. Будто ждут подачки с царского стола. Гав? Лидзе прикусил губу, чтобы не засмеяться. Министры и прочие были страшно возмущены словами красавицы, но поднимать шум в присутствии царя не решились. суиланя кинула их победным взглядом и удалилась из трапезной.